Глава 30. С переездом в мой дом семьи Ильзы мне стало гораздо легче. Я не знаю, когда они успевали, но к моему возвращению домой всегда был накрыт стол, и вкусная горячая еда ждала своего часа. Тогда вся наша маленькая компания садилась за весьма поздний ужин и, насытившись, отправлялась спать, чтобы с первыми петухами проснуться и отправиться в лечебницу. Если честно, всю неделю я посвятила административной работе, налаживанию вопросов касательно комфортного пребывания пациентов в этом склепе. Сейчас ОЛЦ на склеп было уже мало похож, что неимоверно радовало, и, как оказалось, не только меня, но и весь персонал. Подозреваю, Юлий Краций сам был в шоке от произошедших перемен, но все равно деланно куксился, словно у него во рту лежал лимон вперемешку с железными опилками. И его закадычный друг, лекарь Сандра Араш, не отставал от своего шефа. Вопрос касательно самих больных. Тут я пока особо не вмешивалась, в основном наблюдала, когда было время. Вела записи, слушала жалобы. Спасти человека, когда болезнь была в сильно запущенном состоянии, не могла. И как бы цинично это ни звучало, я после личного осмотра предоставляла свободу действия местным эскулапам, а затем просто смотрела со стороны, как именно таким людям помогают. И выбор целителей оказался верным. Им давали сильные обезболивающие, наподобие морфина или даже опиума. И, к сожалению, больные приходили в ОЛЦ, чтобы испустить дух. Они не верили в силу местных докторов, просто не хотели мучиться перед кончиной, и только в ОЛЦ могли получить дозу наркотика. Это было печально. И роженицей их было не так и много. Думаю, в городе каждый день разрешалось гораздо больше, но в лечебницу для бедных попадали лишь самые смелые. И я не могла их в том винить. Условия здесь были гораздо хуже, нежели в собственном доме, где и стены помогают. «Леса Мия!» — ко мне подбежала помощница, сидевшая за ресепшеном. «Там к вам женщина пришла. Говорит, вы ее знаете. Представилась радой». Это имя я помнила, как о печальную судьбу этой женщины. И благодарно кивнув селение, поспешила к главному входу. На широкой лавке, поставленной у противоположной от ресепшена стены, сидела изможденная с темно-синими кругами под глазами женщина, по бокам от нее двое детей девочка подросток и мальчик лет пяти они обожались к матери как к спасательному кругу рада воскликнул я на ходу и приветливо улыбнулась как ты все ли у тебя хорошо женщина поспешила встать мне навстречу я подошла к ней и крепко обняла лес и заговорила она ее голос дрожал а глаза наполнились соленой влагой и я так стоп нахмурилась я ну ка не раскисать идите за мной и пошла вперед. Приведя их к себе в кабинет, который переделали из маленькой подсобки, усадила их на лавку и вопросительно посмотрела на Раду. «Если ты сейчас на свободе, значит, тебя оправдали». «Да, леса Мия, все так и есть. Сыворотка правды доказала всем, что я всего лишь защищала своих детей». «Так ведь это просто прекрасная новость!» всплеснул руками я, искренне радуясь за женщину. «Вот только...» Она прикусила губу, и я подняла брови, молча подталкивая ее продолжать. «Дом у нас отобрал старший брат моего почившего мужа. Мне он никогда не принадлежал, а Алекс еще слишком мал, чтобы защитить то, что его по праву рождения». «Как так?» – опешила я, прислоняясь боком к столешнице. «Дикий мир». «А еще», – дрожащим голосом продолжила она, «мне заявили, что мои дети рождены от другого мужчины». «И доказать обратное ты не можешь, верно?» – догадалась я. «Да». «Ладно», – я помассировала виски, и, обойдя стол, села на свое, знавшее лучшие времена, кресло. Зато оно было моим, ну или, по крайней мере, пока. «Вы останетесь здесь. В жилой части ОЛЦ освободилось несколько комнат. Одну из них я выделю вам. Работы у нас много». «Леса, Мия!» Воскликнула Рада и рванула вниз, с дробным стуком острых коленок, плюхаясь на каменный пол, а по щекам ее все-таки потекли слезы. «Вы... вы не представляете, что для меня... для нас делаете! А работы я не боюсь! Мы будем все втроем стараться, усердно, денно и ночно, все, что прикажете!» Я снова встала, подошла к Раде и подняла ее с пола. «Не нужно», — мягко улыбнулась я, «меня благодарить. У нас нет лишних рук... «Поэтому ваша помощь будет как нельзя кстати». «Спасибо», — улыбаясь сквозь слезы, прошептала Рада. «А теперь давай познакомь меня со своими детьми». «Ой, простите, это моя дочь Алета и мой сын Алекс», — с гордостью представила она их мне. «Приятно познакомиться, Алета и Алекс», — подмигнул я ребятам, и те нестройным хором ответили мне тем же. «А теперь подождите меня здесь». Выйдя из кабинета, поймала первую попавшуюся медсестру и попросила найти деда Красия, которого все здесь так и величали, дед Красий. Тот примчался в мой кабинет минут через десять. За это время я выяснила, что у Рады и ее детей даже сменной одежды нет. Все их имущество буквально на них самих. «Знакомьтесь, это дедушка Красий», представил я их друг другу. «Красий — это Рада, Алета и Алекс. Их нужно накормить, дать возможность помыться, снабдить какой-нибудь чистой одеждой». Посмотри, что у нас там есть. Вероятно, нужно будет сходить на рынок и докупить. И подбери комнату побольше, чтобы всем троим места хватило». «Все будет сделано. Не сумлевайся, Меечка!» покивал старик, явно оценивший и изможденный вид гостей, и голодные глаза, и потрёпанную латанную перелатную одежду, пришедшей к нам семьи. «Пойдемте, мои хорошие. Усе у вас теперь будет замечательно. И каша горячая с маслицем уже подоспела». Они ушли, а я задумчиво продолжала сверлить дверь взглядом, обрастая людьми, которые напрямую зависят от меня. А ведь впереди еще поездка в столицу, где окончательно решится моя судьба. И если во мне есть хотя бы кроха магии, то в Эль я больше никогда не вернусь. И что тогда случится со всеми этими людьми, которые доверились мне? У меня нет ответа на этот вопрос, но я могу его задать Лестеру Холстону, которому пора сходить на уэдиенцию и обсудить многие назревшие проблемные вопросы. «Леса, Мия, в проеме двери появилась всклокоченная голова одной из медсестер. «Там вас срочно зовут!» Одна из роженец потеряла сознание во время схваток, и у нее открылось кровотечение. Лекари сказали отнести ее в холодную. «Но так как ведь она все еще живая, вот старшая помощница и попросила кликнуть вас как можно скорее!» Я нахмурилась и, не задавая более никаких вопросов, подхватила свой саквояж и помчалась в операционную, на ходу отдавая распоряжение. «Никакой холодной. Скажи, что я распорядилась. Пусть несут ее в мою операционную. Благо, вчера в той комнате наконец-то закончили ремонт». Полы моего светло-серого халата разбивались позади, как крылья большой птицы. Я не позволю кому-то истечь кровью. Не в мою смену. «Ассистировать будете?» кинула попавшемуся мне на пути целителю Родерику, молодому парню с пушком вместо щетины. Он только-только закончил первую ступень лекарской школы и шарахался, боясь даже своей тени. «И я?» — проблеял он, вытаращившись на меня своими немного навыкоти глазами. Чуть притормозив, я мягко улыбнулась. «У вас появился уникальный шанс стать первым в ОЛЦ врачом, который будет помогать мне во время операции, называемой в моем мире кесарево сечение «Следуйте за мной», — нетерпящим возражению тоном продолжил я. «Вы лекарь. Этим все сказано». А затем я мыл руки. Родерик повторял каждое действие за мной. Медсестра среднего возраста, одна из самых сообразительных в ОЛЦ, уже была в операционной, и, получив от меня свертки с инструментами и медикаментами, деловито приступила к их стерилизации и расставляла все в нужном мне порядке. «Соберитесь, Родерик. Вы сейчас спасете жизнь, и не одну». Мой голос был спокоен и полон уверенности, что у парня все получится. Я видела его отметки в ведомости и отдельную графу, где выпускника хвалили за усердие и прилежание во время обучения. А Иулий Крац не позволял молодому специалисту проявить себя, поставив того выполнять какую-то незначительную работу, чаще всего грязную и никому не нужную, типа протирания склянок с целебными настойками. Женщину принесла Гарра. Моя помощница положила свою ношу на кушетку очень бережно и с надеждой на меня взглянула. «Мишка, родненькая, помоги Смотри, какая она юная! Ей бы жить и жить!» «Я сделаю все, что в моих силах», — кивнула я и добавила. «Все, кто не участвует в операции, покиньте помещение. Гара, прошу тебя не допускать сюда никого. Даже если вдруг нагрянет сам король». Тем временем у входа набилась куча народа, и красный от гнева, что его приказ был мной отменен, и ули Крац. Вышли все, кроме него, и даже грозная Гара не стала для него аргументом. «Пошел вон!» — прорычала я и кивнула своей телохранительнице. Та, более не церемоний, схватила мужика за грудки и оторвала от пола. «Да как вы смеете? Я должен видеть, что вы тут будете делать! Я буду жаловаться!» «Напишу жалобу в королевскую канцелярию! Вы у меня еще пожалеете!» «Пиши хоть две!» Прищурилась я и, более не обращая на него внимания, повернулась к девушке, лежавшей на операционном столе. Ее обескровленные губы и синие круги под глазами сказали мне о многом. А еще роженица была чудовищно худа, словно ее не кормили большую часть жизни. Естественно, откуда у молодой женщины найдутся силы разродиться?» «Мирта, какой обезболивающий и как давно ей давали?» — спросила я у медсестры. «Недавно две мерные ложки опиумата». да еще одну ложку морфиума и две кровоостанавливающего», — распорядилась я, натягивая перчатки, подавая вторую пару молчаливому ассистенту. «Родерик, будешь подавать инструменты под той цифрой, какую назову?» «Понял», — без заиканий выпалил парень, видать, собрал всю свою силу в кулак. как только все подготовительные работы были проведены, я начала. Предварительный диагноз роженицы — гистос, скорее всего, связан с неблагоприятными социальными и бытовыми условиями будущей матери. Итак, давайте, ребята, поможем нашей девочке справиться и выжить. Я на миг замерла, мысленно прося силу Всевышнего. Затем быстро пропальпировала живот, проверяя, где находится голова ребенка. Все было в порядке, малыш лежал головой вниз. Обрабатываю операционное поле. скальпель, Делаю поперечный разрез нижнего сегмента матки. Родерик, держи инструмент вот так. Да, все верно, ты молодец. Лапартомия. Вскрытие матки. Извлечение ребенка и последа. Я говорил на этот раз мало, четко и выверено. Мне некогда было читать пространную лекцию. Это можно будет сделать и потом. Проведя тактильную стимуляцию, чтобы малыш сразу задышал, вручила его Мирте, а сама же занялась женщиной. Мирта, давать роженице вот эти таблетки. это слово Мирта -то тоже уже знала, три раза в день. Это антибиотики, они помогут ей быстрее восстановиться. Затем вот эти, два раза в день. И эти, также три раза в сутки. Ты поняла? Устала спросила я, и медсестра закивала. Я их подпишу, чтобы ты ничего не перепутала. И пусть они оба будут здесь. Не нужно их переносить в общую палату. Как только девушка проснется, позовите меня. Еды не давать. Ты отвечаешь за них. Все сделаю, Леса Мия, не волнуйтесь. Тем временем Родерик смотрел на меня в тихом шоке и даже в некотором восхищении. Леса Мия, она выживет? В итоге спросил он. Я не знаю, но мы сделали все, что было в наших силах. И даже больше. Нужно время и правильное лечение, честно ответила я. Научите меня, пожалуйста, попросил молодой человек, искренне и даже как-то отчаянно. Если ты готов? «Я научу», — улыбнулась я, видя, как загорелись глаза моего случайного ассистента.